Глава 12. Он поклялся держать все горести при себе, но когда Альвара во второй раз спрашивает, что стало с мальчиком, я, скучая по нему, всем искучаю. История выплескивается наружу целиком. «Мы отправились искать его мать и вообрази нашли ее», — говорит он. «Теперь они воссоединились, очень счастливы вместе. К сожалению, Несс видит себя и его жизнь так, что в ней нет места досугам в порту с мужчинами». «В ней есть место красивой одежде, хорошим манерам и регулярному питанию, что разумно, думаю». «Конечно, это разумно. Какое у него право жаловаться?» «Должно быть, это для тебя удар», — говорит Альвара. «Молец особенный, всем это видно, и вы с ним были близки». «Да, были, но меня с ним не разлучают, просто мать чувствует, что им проще восстановить связь, когда я буду в сторонке, что, опять же, вполне разумно». «Само собой», — говорит Альвара, «но это не принимает в расчет настояние сердца, верно?» состоянии сердца. Кто бы мог подумать, что Альвара способен такое сказать? Человек сильный, правдивый, товарищ. Почему бы честно не излить Альвара душу? Оно нет. Я не имею права ничего требовать, слышит он себя, лицемер. Кроме того, права ребенка всегда превыше прав взрослых. Разве это не законодательная норма? Права ребенка — вестника будущего. Альвара отделяет его скептическим взглядом. Никогда не слыхал про такую норму. Тогда закон природы, своя рубашка ближе к телу, место дитя с матерью, в особенности малого дитя. По сравнению с этими, мои притязания слишком общие, очень искусственные. Ты его любишь, а он любит тебя. Это не искусственное. Закон этот, вот что искусственное. Он должен быть с тобой, ты ему нужен. Хорошо ты говоришь, Альвара, но вправду ли я ему нужен? Может, правда в том, что это он нужен мне? Может, я опираюсь на него больше, чем он на меня? Кто знает, как мы выбираем, кого любить. Это все великая тайна. В тот вечер его навещает неожиданный гость. Юный Фидель приезжает в порт на велосипеде. При нем записка от руки. «Мы тебя ждали, надеюсь, ничего такого не стряслось. Хочешь прийти сегодня на ужин, Элена?» «Передай матери, спасибо, Буду», — говорит он Фиделю. «Вы здесь работаете?» — спрашивает Фидель. «Да, помогаю выгружать и загружать сюда, вроде этого. Прости, что не могу взять тебя на борт, это немного опасно. Вот подрастешь, тогда, может быть». «Это галеон?» «Нет, у него нет парусов, так что галеоном не считается. Мы их зовем угольными пароходами. Это значит, что они жгут уголь, чтобы работать двигателем, которое приводит его в движение. Завтра будут разгружать уголь на обратном пути. Это на Десятом Причале, не здесь. Я не участвую, рад этому. Скверная работенка». «Почему?» «Потому что от угля остается черная пыль, ты весь в ней, даже волосы. А еще потому что уголь очень тяжело таскать». «Почему Давиду нельзя со мной играть?» «Ему не нельзя, Фидель. Просто его мама хочет побыть с ним вместе. Она долго его не видела». «По-моему, вы говорили, что она его вообще никогда не видела». «Это так только говорится. Она видела его во сне. Она сказала, что он будет, она его ждала, и вот теперь он есть, и она очень радуется. Сердце ее переполнено». Мальчик молчит. «Фидель, мне надо работать дальше. Увидимся с тобой и с твоей мамой. Вечером». «Ее зовут Инесс?» «Мама Давида?» «Да, ее зовут Инесс. Она мне не нравится. У нее пес». «Ты ее не знаешь. А когда узнаешь, она тебе понравится». «Нет, это злой пес. Я его боюсь». «Я видел эту собаку. Ее зовут Боливар. Я согласен, что тебе лучше держаться от него подальше». «Это немецкая овчарка. Овчарки бывают непредсказуемо. Странно, что она привезла его в кварталы». «Она кусается». «Может». «И где именно ты живешь?» — спрашивает елена «Ты отказался от своей хорошей квартиры?» «Я тебе говорил, я нашел комнату возле порта». «Да, но где именно? В общежитии?» «Нет, не имеет значения, где она и какая. Для моих нужд достаточно». «Там есть на чем готовить?» «Мне не нужно готовить. Я бы не стал готовить, даже если бы был на чем». «Значит, живешь на хлебе и воде. Я думал, тебя мутит от хлеба и воды». Хлеб, пища насущная. У кого есть хлеб, тот ни в чем не нуждается. «Элена, пожалуйста, прекрати меня допрашивать. Я вполне способен о себе позаботиться». «Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Люди из центра прибытия не могут выделить себе новую квартиру?» «Центр знает лишь то, что я счастливо обитаю в своей старой квартире. второе они мне не пожалуют». «Айнесс, ты же говорил, у нее есть комнаты являя резиденции. Почему они с ребенком не могут жить там?» потому что в «Ля Резиденцию» нельзя с детьми. для Резиденция» — своего рода курорт, насколько я могу слудить. Я знаю «Ля Резиденцию», я там была. Ты в курсе, что она привезла с собой собаку? Одно дело держать маленькую собачку в квартире, но это же здоровый волкодав. Это не гигиенично? Это не волкодав, а немецкая овчарка. Признаюсь, мне самому с ней нервно. Я предупредил Давиду, чтобы был осторожнее, и Фиделя тоже предупредил. Я, разумеется, не позволю Фиделю даже приближаться к ней, Ты уверен, что все правильно сделал, отдав ребенка такой женщине? Женщине с собакой? Пиздетной женщине за тридцать. Женщине, которая все время занимается спортом с мужчинами. Женщине, которая держит собак. Инесс играет в теннис. Множество женщин играют в теннис. Это удовольствие. она держит в форме, и у нее всего одна собака. Она рассказывала тебе о своем происхождении, о своем прошлом. «Нет, я не спрашивал. Так вот, мое мнение таково, ты не в своем уме отдал ребенка чужому человеку, у которого, может, сомнительное прошлое. Откуда тебе знать?» «Это чепуха, е Елена. У нас нет прошлого, такого, что имело бы значение. Ни у кого из нас нет прошлого. Мы все здесь начинаем заново, с чистого листа, с девственной страницы». «И не чужой человек. Я признал ее, как только увидела. Это означает, что у меня есть какое-то предварительное знание о ней». «Ты пребываешь сюда без воспоминаний, с чистого листа, но при этом заявляешь, что опознаешь лица без прошлого, бессмыслица?» «Верно, воспоминаний у меня нет, но образы все еще живы. тени образов. Как это, я не могу объяснить. Живы и кое-что глубже. Я называю это памятью о памяти. Я знаю, Энесс не из прошлого, а откуда-то еще. Словно ее образ запечатлен где-то во мне». Я в не сомневаюсь, не имею задних мыслей, и во всяком случае у меня нет сомнений, что она истинная мать мальчика. Какие же сомнения у тебя есть? Я надеюсь, что она будет ему хороша.